216. Пиши. Я молот, разбивающий цепи рабства. Я свет, озаряющий путь. Я вершие знамени света. Я колокол счастья, зовущий на путь красоты. Мое творчество идет земными путями и несет на себе печать неземной красоты. И тот, кто хочет войти в мир мой, мир красоты и гармонии цвета, звука и формы, то должен забыть о земной красоте. Служителями красоты назовем тружеников истинного искусства. Путь искусства есть путь сочетания незримо прекрасного из мира надземного с миром земным, утверждение незримо прекрасного в формах трехмерного мира. Цветы. Они являются собой облик красоты. Они отражают небо на земле, в них красота высших миров, выявленная в плотных условиях. Мои ныне понесут красоту в мир, и делами и творениями своими явят утверждение ее на земле. Красотою украсим явление нового мира. Ею будем строить. Ее утвердим во всех явлениях жизни. И рука моя, зазвучавшими на зов красоты, так красотою украсим вход. Wili kieb